Глава, в которой Олег коротает время. Мало того, что Олег даже приблизительно не понимал, сколько провел в заложниках у секретера, так у него еще и сбился жизненный ритм. Он все время жил при свете лампочки. Лампочка светила днем, светила она и ночью. Да и вообще, чтобы понимать, ночь или день – Требовалось выглядывать в дверную щель. Так в какой-то день после пробуждения Олег выглянул и обнаружил, что солнце вот-вот скроется за горизонтом. Наползали тени. Хотя по внутренним ощущениям должно быть утро. Если быть точнее, то понял он это не сразу. Вначале решил, что это рассвет. Однако, выглянув в следующий раз, увидел, что в квартире заметно потемнело. Явно надвигалась ночь. Нога заживала, припухлась, спала, края сошлись. Олег даже сумел натянуть джинсы. Телефон по-прежнему стоял на зарядке, поэтому не мог выключиться. Однако больше он не звонил. Олег вообще в какой-то момент понял, что забыл о нем потом осознал, что через призму этого устройства видно, как быстро весь мир забывает о человеке. Единственное, чем приходилось заниматься, это не делать ничего. Олег настолько осатанел от безделья, что готов был пойти на кладбище, бесплатно могилы рыть месяцок-другой, только бы его ради этого освободили. Конечно, время от времени он пробовал кричать, но уже ни на что не надеялся. В какой-то момент исключительно развлечение ради стал плеваться водой, набирал ее в рот и струйкой отправлял в унитаз. Довольно быстро наловчился не проливать мимо ни капли, а потом еще и попадать точно в цель из противоположного угла санузла. Следующим развлечением стал пересчет плиток, которыми выложен санузел. Насчитал 223. Решил, что где-то обязательно ошибся, и пересчитал. Оказалось 224. Пришлось пересчитать в третий раз. Выяснилось, что плиток 220. При четвертом пересчете их снова оказалось 223. Однако при пятом уже 222. О том, как выбраться, Олег уже и не думал. Понял, что спасти его может лишь чудо. Все остальные способы испробованы. Не осуществлено лишь одно – все затопить. Однако использовать этот способ он откровенно боялся. Решил, что когда окончательно обессилит и шансов уже не останется даже на чудо, то непременно включит воду и пускай-то льется». В какой-то момент Олег поглядел на собственную руку и вдруг отчетливо осознал, что конечность стала значительно тоньше. Пощупал ноги. Они тоже заметно уменьшились в охвате. Подскочив, погляделся в зеркало. Щетина на лице уже прекратила колодца, стала мягкой, щеки впали. Он, конечно, похудел, но пока не слишком заметно, если учитывать, что он всегда испытывал дефицит веса. Ну и чего ты ожидал, сказал он. Сколько дней ты уже не ел? Три? Десять? Двадцать? Собственный голос показался странным и народным. Чужим. Впрочем, может и тридцать? Хотя нет, вряд ли. «Вроде тридцать — это уже смерть!» Несколько мгновений он размышлял, а потом кивнул и добавил. «Да, тридцать — это уже смерть!» В следующий момент Олег осознал, что начал разговаривать сам с собой. От этого по спине пробежал ледяной сквозняк. Разговор самим собой значил намного больше слов. Это сигнализировало, что он уже слишком долго в одиночестве. Олег усмехнулся. Вокруг все настолько однообразно, что время совершенно не ощущалось. Зато хорошо чувствовалась бесконечная усталость. Нехватка сил вообще стала нормой. Олег старался меньше двигаться, прекрасно понимая, что жизненная энергия в его ситуации стала дороже золота. Чем дольше он будет жить, тем больше шансов на чудесное освобождение. Правда, откуда его ждать, совершенно непонятно. Прилет инопланетян уже не казался такой плохой идеей. Вдруг по его дому стрельнут, снесут часть, тогда у него хоть появится шанс выбраться».